Как всем известно, к хорошему привыкаешь быстро из полуголодного питера заграничная жизнь рисовалась раем, где обитают сплошь счастливые люди, но человек не рожден для счастья. всегда сыщится повод для неудовлетворенности. Оказа, что можно смотреть любые фильмы, покупать сколько угодно шелковых чулок, вкусно питаться, читать любые книги и этого будет мало. Наша семья просуществовала более или менее безоблачно четыре года. на пятый сгустились тучи ударил гром и молния попала в самый ствол на котором держалось все семейное благополучие у папы разлазилось здоровье из-за этого начались служебные неприятстности он вдруг стал забывать самые неожиданные вещи как зовут соседи где находится трамвайная остановка куда делась ведомость принесенная с работы для перепроверки паппи не так давно перевалило за семьдесят, но он выглядел совсем стареньким. Невозможно было смотреть, как он топчется в прихожей, не решаясь выйти, потому что запамятовал, куда собрался, а нас с мамой спросить стесняется. Кому нужен бухгалтер, путающий цифры и невесть, куда засовывающий документы? В день главного триумфа своей арбинской жизни, сидя в шикарном ресторане Тракаддера и победительно глядя в зеркало, я нарочно заставляю себя вспомнить самую низшую точку несчастья, из которого долго и упорно карабкалась к сегодняшнему сиянию. Это было в апреле двадцать девятого, три с лишним года назад, субботним вечером. Я стояла за дверью нашей маленькой гостиной и подслушивала разговор родителей, как будто вернулась в раннее детство. я лежала на тогте у себя в комнате читала только что пришедший скрибнер с магазин с новым романом хэемгвя не в силах оторваться хотя ужасно хотелось ватер клает наконец не утерпев просеменила необутыми ногами в коридор а на обратном пути услышала звук рыданий и замерла когда поняла что плачет папа что папа и плакал это было невообразимо Сморкаясь и всхлипывая, приглушая голос, он бормотал. — Это последняя капля, — Самсонов так и сказал. Чаша терпения переполнилась. — Квартальный отчет. Я помню, что хотел убрать его в надежное место, потому что у нас сейф сломан. Куда? Куда я мог его задевать? Теперь меня уволят. Это вопрос решенный. В понедельник заседание правления. Господи, Машенька, что с нами? — Господи, Машенька, что с нами? что с вами будет квартиру придется освободить ни выходного пособия ни жалования может быть попросить чтобы меня перевели на техническую работу нет квартального отчета мне не простят господи что делать что делать бедный вы мои я погубил вас его жалкие причитания про себя и называю их ныкаем мне оскорбительны мой отец какой то а как я акакеевич нарочно топая я иду к себе я кричу хватит вам ныть надоело вы мне мешаете я учу иероглифы разговор в гостиной обрывается а я забираюсь с ногами на тахту и читаю про жизнь где все по другому ничего мелкого и жалкого красивые люди сильные чувства мужественная сдержанность в час беды маньжурские зимы суровые и длиннины а та казалось не закончится никогда Лед на Сунгаре никак не желал сходить, лишь подтаял по краям. Меж берегом и серой кромкой чернела вода. По воскресеньям в свой выходной отец любил прогуливаться вдоль реки. Мы жили на окраине, возле механических мастерских, а сразу за ними тянулся невысокий, но довольно крутой и пустынный берег. В этом месте он был совсем не живописен, замусорен из-за близости к лесопильному заводу, но отцу там нравилось». По- моемуему это была единственная его отрада в покое и одиночестве опираясь на палку медленно брести по тропинке и о чем-то думать Не знаю где блуждали его мысли и на что он так подолгу смотрел глядя в заречные дали он вырос на волге в семье инженера около судостроительного завода и возможно неопрятный берег сунгари напоминал ему пейзаж с детства но наверняка я этого не знаю я очень мало интересовался жизнью отца и уж тем более его мыслями. ость нелюбопытна ко всему что ассоциируется у нее со вчерашним днем она жадно смотрит только в будущее отец заботил меня не более чем слежавшийся прошлогодний снег по которому он совершал свои стариковские прогулки на завтра после хны конья он закутанной матерью в башлык от ветра как обычно отправился на прогулку к нам прибежали примерно часа через два после его ухода соседские мальчишки узнали что из сумгорь вытащили утопленника побежали смотреть и узнали дядю леву как он угодил в зазор между берегом и краем льда никто не видел должно быть оступился скатился вниз по обледеневшему склону воду и не хватило сил выбраться затянуло течением прохожие увидели зацепившийся за трос край черного пальто подхватили покойник об огром конечно я плакала мне было его беспомощного невыносимо жалко утонуть на глубине в полтора метра Как это похоже на бедного, нескладного папу?